и Петербург, и продолжали полет свой несколько ниже. Сердце мое трепетало от радости при виде золотых крыш, строений и возвышенных шпицев, храмов и башен отечественного города. Пространство его изумило меня. До самой Пулковской горы, по морскому берегу, И далеко внутрь земли расположены были широкие улицы и огромные здания. На горе возвышался обелиск в виде египетской пирамиды. Мне сказали, что это памятник великих воспоминаний XIX столетия. Наконец воздушный дилижанс опустился, и я облабузав отечественную землю, пошел в город искать для себя квартиру. Здесь рукопись, писанная на новоземлянском языке, кончается, и начинается второе отделение на языке, которого доселе мы разобрать не успели. По примеру Шамполеона, разгадавшего смысл египетских иероглифов, мы постараемся узнать содержание сей рукописи, и тогда сообщим оное нашим читателям. До тех пор просим их не верить, если бы кто вздумал объявлять о переводе оны, потому что сия рукопись хранится у нас одних, и в таком сокровенном месте что ее невозможно достать без нашего позволения. Каббалистик. Предисловие. Вообще жалуются на журналистов, что они много обещают и мало дают. Эй, полно! Одни ли журналисты поступают таким образом? Как бы то ни было, но я беру на себя ответственность, за всех своих собратий, и теперь же намерен заплатить весь наш общий долг. Если вам казалось, любезные читатели, что журналы не удовлетворяют вашим ожиданиям, то вот я одним разом удовлетворю вас за прошлое и будущее. Я открою вам тайну, за которой гонялись все мудрецы древности, И все современные глупцы тайну, скрывавшуюся некогда в подземельях египетских храмов, в книгах Севилы и под треножником храма Дельфийского, а ныне кроющуюся в кофейных и в колоде карт. Вы догадываетесь, что я хочу вам открыть средство знать будущее? Точно так. Довольны ли вы? Раздумайте хорошенько. Я уверен, что многие будут весьма довольны. Вообразите, что за радость знать, когда именно старый и ревнивый муж возвратится домой, знать, когда приполнится чаша мздовоздания и придет сладостное время. Блаженствовать в отставке под судом. Знать, что станется с нами, с нашей женой, детьми, родными, приятелями. Какой конец примут наши дела и начинания. Знать, какая будет погода, и, читая газеты, разгадывать все запутанности политики. Примечание. Бессмертный, характеристический стих покойного Измайлова, живой отрывок современной истории, блаженствует в отставке под судом. Конец примечания. А если вам угодно будет позабавиться, то вы можете знать все сплетни и все домашние тайны всех ваших знакомых. Вот какую тайну открою я вам, любезные читатели, но только с условием и не даром. Вы знаете, что кроме напасти и клеветы